Глава десятая. Вот так бывает. «Подумаешь!» — хмыкнула я, отворачиваясь от закрывшейся перед самым носом двери. «Я знала, что дворовые и домовые бывают риски в общении, но сейчас уже перебор. Так бесцеремонно выставить меня, ведьму, за дверь!» Но все же я могла их понять. Не каждый день новый начальник песочит тебя за неисполнение обязанностей и грозится лишить зарплаты и премии. И ведь они не виноваты. Вопросами ввода в эксплуатацию новых помещений заведуют... Завидовала комендантша, а она решила, что нам и старой, давно используемой комнаты достаточно. Но бедолаги попались под руку злющему дракону и огребли. В комнате что-то загрохотало, и я поспешила вниз по лестнице. Даже не представляю, как им нужно напрячься, чтобы к вечеру привести эту комнату в порядок. Но ректор так зло сверкал глазами, что, подозреваю, не чистики все успеют. Жала в руке отрывные листы для библиотеки, ради которых я задержалась в комнате и решила найти девочек и пойти за книгами вместе с ними. Преподаватели не посмотрели, что сегодня первый учебный день, и задали кучу домашних заданий, которые без учебников не выполнить. Проходя мимо поста коменданши, я вспомнила, как на нее посмотрел ректор после того, как отмер после созерцания наших хоров и мантий. Да уж, даже у меня по спине мурашки поползли. Она еще и оправдываться пыталась. Это случайность, мы не успели. Вы так неожиданно дали команду подготовить для них комнату, а... «Все остальные заняты». «Так уж и заняты», — рыкнул ректор. «Ну, почти». «Так заняты или почти?» «Господин ректор, но это же ведьмы!» Не сдержавшись, воскликнула она. «Это что-то меняет?» Женщина так стиснула губы, что они превратились в тонкую ниточку, а усики над ними ванственно стопорщились. Но прямо боевая выдра. Она несколько секунд молчала, но под тяжелым взглядом ректора не стушевалась, а наоборот вздернула подбородок, губы ее задрожали, словно она из последних сил сдерживала слова, но все же не выдерживала. «Прошлая госпожа ректор всегда говорила, что этим развратным отродьем не место в приличном обществе и нашей академии!» Мужчина посмотрел на растерянную от такой оценки меня, на иронично выгнувшую бровь в главную ведьму, и, кажется, зрачок у него стал вертикальным, а из ушей разве что пар не повалил. «Даже так?» «А вы в курсе, что прошлая госпожа ректор здесь больше не работает, а новое руководство таких взглядов не разделяет?» Почти прошепел он. «И что? Я пекусь о поддержании высокой морали нашего учебного заведения?» — воскликнула комендантша, идя в и не желая признавать свои вины. Ведь мы только и умеет, что варить любовные зелья и привороживать чужих мужей!» — выкрикнула она, все больше повышая голос и явно выдавая наболевшие. «А вам известно, что при подозрении на приворот мужу можно дать универсальный антидот?» Как бы, между прочим, поинтересовалась главная. «И даже если приворот сделан талантливо ведьмой и для нейтрализации требуется специальное зелье, он все равно ненадолго отпустит, а вы сможете убедиться, что приворот действительно был и стоит искать помощь у другой ведьмы». «Не помог этот ваш универсальный антидот!» с надрывом выкрикнула женщина. «И другие зелья тоже не помогли!» «Зряшная трата денег!» Мы с главной переглянулись и тяжело вздохнули. Но почему кому-то проще скинуть все проблемы, возникающие в их жизни, на чужие плечи? Жуки съели капусту на грядке? Ее сглазила соседка. А то, что овощи от жуков нужно иногда обрабатывать, лучше не вспоминать. Заболела корова? Навели порчу. Зачем задумываться о том, что сама она кормила животное старым позеленевшим картофелем, который уже давно нужно было выбросить? Муж ушел к другой, Его приворожили, а поили любовным зельем. Зачем вспоминать о том, что и сама забыла, когда последний раз сказала мужику доброе слово и приласкала? Я, конечно, утрирую в своих размышлениях, да и бывает всякое. Может, людям просто по жизни не по пути, и чем раньше они это поймут, тем лучше. Может, сам муж та еще кабелина? А может, и правда все дело в зелье? В любом случае, такие, как эта комендантша, предпочитают думать, что во всем виноваты другие, в данном случае ведьмы но от понимания этого мне менее обидно от ее слов не стало. Да, я хороша в любовных зельях, но поэтому лучше других понимаю, что наведенная любовь никогда не заменит настоящую. Именно поэтому, давая дракону приворотное, наказывала его, а не хотела приворожить. Не о такой любви я мечтаю. То, что я хорошо умею делать такое зелье, не значит, что буду бездумно раздавать всем желающим. Более того... Любая светлая или серая ведьма сто раз подумает, продавать ли вообще такое зелье, предупредит о последствиях и постарается отговорить от его использования. Про темных ведьм я не говорю, они вне закона. Но люди такие люди. А мы — ведьмы. К тому же, кто лучше всех разберется с тем, как снять приворот, как не тот, кто лучше всего умеет его накладывать. Бруно, словно чувствуя мое расстройство, подбежал и начал скулить и облизывать мне руки. «Нет, ну какой хороший собакин!» «Госпожа Тром», — процедил свой зубы ректор, — «ваши личные проблемы и взгляды — не повод игнорировать распоряжение главы Академии. Считайте, мы не сработались. Вы уволены». «Но как же, они же ведьмы!» — воскликнула комендантша. «Вы меня слышали. Советую вам напоследок все же извиниться». «Перед ведьмами?» — буквально взвыла она. «Ни за что!» — резко развернулась и вылетела из комнаты. С лестницы до нас донеслось. Если бы госпожа Шабалданская знала, во что превратится Академия... А, -а, -а, а Судя по звукам, эта боевая выдра свалилась с лестницы и пересчитала ребрами целый пролет. Мы все выбежали, чтобы посмотреть, не сломало ли это сумасшедшее себе что-нибудь. Но в следующую секунду по коридору разнеслось. «Ведьмы, ненавижу!» И уже бывшая комендантша поднялась и застучала каблуками, спускаясь ниже. «Ненормальная», — резюмировал оборти и хмыкнул. «Можно подумать, никто не слышал о забавах Шабалданской». Вот уж где был кладезь добродетели. Но под нашими взглядами закашлялся и перевел тему, посмотрев на ректора. А ведь ты еще толком не познакомился с педагогическим составом. Не завидую я тебе. Дракон сверкнул глазами и буркнул. Ничего, разберусь. Я передернула плечами, вспоминая, какое у него при этом было выражение лица. Чувствовал педагогическому составу и не только ему не поздоровится. Тильда, ты здесь? Не навстречу неслись обеспокоенные подруги. Ты выжила? «А мы думали, он тебя убил, и теперь прячет твой труп», — чуть ли не всхлипывала Нела. «Но ты не думай, мы бы не дали его спрятать», — вступила Стелла. «Ага, и проследили бы, чтобы ректор понес наказание», — добавила Кэсси. «Замечательно, какие заботливые у меня подруги», — покачала я головой. «Да ладно тебе, мы же шутим», — погладила меня по плечу Стелла и заглянула в глаза. «Но ты нас так больше не пугай, почему ректор тебя на руках нес? «Ага, ты бы знала, какие сплетни уже успели разлететься по Академии», Кэсси ощупала меня придирчивым взглядом. «С тобой точно все в порядке?» «А мои подруги, по несчастью, не такие уж заносчивые и нелюдимые, как мне казалось». «Да, в порядке», — я улыбнулась. «Ногу повредила». «Может, и мне стоит ногу повредить, чтобы такой мужчина взял меня на ручки?» Задумчиво протянула Стелла и внезапно расхохоталась. «Ты бы видела сейчас свое лицо!» «А что с ним не так?» — насупилась я. «Да все с ним так. Ну, раз уж на то пошло, сразу говорю. Драконы меня не интересуют». «Так что тут я тебе не соперница». Х! было бы за кого соперничать!» Фыркнула я, но с неудовольствием осознала, что интерес Стеллы к ректору меня царапнул. «А ведь в Академии таких Стелл пруд, пруди!» «А кто тебя интересует?» «Принцы!» — пошутила она. «Не бери в голову, в любом случае ректор не моем вкусе!» Фу, можно подумать о моем!» «Ну-ну!» — посмехнулась блондинка. «Кстати, к нам в комнату лучше не подниматься!» — решила я сменить тему. Раздавшийся в этот момент сверху грохот подтвердил мои слова. «Что там домовые делают?» «Неужели рухнул потолок?» — широко раскрыла глаза Кэсси. «Нет, все не так страшно», подумала и добавила. «Наверное, пойдемте в библиотеку, я по дороге расскажу». «А как же твоя нога?» — спросила Нелла. «Ведьминские мази творят чудеса», загадочно произнесла я. «Ну и обезболивающая от ректора еще не развеялась». «А что там за сплетни вы успели услышать — протянула Нелла. От дракон влюбился в ведьму и носит ее в свое логово, да мрачная ведьма в первый учебный день успела так довести ректора, что он ее упокоил и прячет труп. Последняя пользуется гораздо большей популярностью. тут то их удивит мой ходячий труп», — хмыкнула я. «Ага», — захихикали девчонки. «Ладно, рассказывай уже. Что там у тебя произошло и почему у нас в комнате творится беспредел?» Взяла меня под руку Стелла, и мы пошли по коридору. «Не беспредел, а работают домовики и дворовые» правила я и, видя горящее любопытством глаза девчонок, рассказала про свое падение Светки, приход главной ведьмы, увольнение коменданши и экстренный ремонт нашей комнаты. В библиотеку мы попали только через час, когда в подробностях обсудили произошедшее. Единственное, о ком в своем повествовании я упомянула в общих чертах, о ректоре. Слишком противоречивые чувства вам не будил этот мужчина. Слишком. Все с ним было слишком.